Ричи медленно опустил руки. Сердце бешено колотилось в груди, готово избавиться от линз, как только вернется боль. Она не вернулась. И внезапно он подумал об одном фильме ужасов, который действительно напугал его ребенком. Возможно, потому что он так стеснялся очков и так много думал о своих глазах. Тут фильм назывался «Ползучий глаз» с Форестом Такером в главной роли. Не очень хороший фильм. Другие ребята животы надорвали от смеха, но Ричи не смеялся. Он застыл, похолодев, побелев и отупев, лишившись не только своего, но и всех прочих голосов, когда желатиновый глаз появился из искусственного тумана на какой-то английской съемочной площадке, шевеля перед собой волокнистыми щупальцами. Вид этого глаза произвел на Рича сильное впечатление, потому что являл собой множество еще не совсем осознанных страхов и тревог. Вскоре после просмотра ему приснилось, как он стоит перед зеркалом, поднимает большую булавку, медленно вгоняет острие в черный зрачок своего глаза, чувствует, как глазное дно заливает кровью, и оно пружинит под острием. Он вспомнил, теперь вспомнил, как проснулся и обнаружил, что обмочился. И лучшим свидетельством ужасов, который обогнал его этот сон, могло служить следующее. Обоссанная постель вызвала у него не стыд, а безмерное облегчение. Он прижался к мокрому теплому пятну всем телом, радуясь тому, что видит его собственными глазами. «Нахер все это?» Нетвердым голосом пробормотал Ричид Озиер и начал подниматься. Он уже решил, что сейчас вернется в таунхаус и немного поспит. Если это была аллея памяти, то он предпочитал Лос-Анджелес. Автостраду в час пик. Боль в глазах, скорее всего, результат переутомления и смена часовых поясов, плюс волнение от встречи с прошлым. И все это в один день. Больше никаких шоковых впечатлений, никаких экскурсий. Ему не нравилось, как его мысли перескакивают с одного на другое. Какая там песня была у Питера Габриэля? «Шокируй обезьяну». Что ж, эта обезьяна уже шокирована по уши. Так что сейчас самое время вздремнуть и, возможно, взглянуть на все как бы со стороны. Когда Ричи поднялся со скамьи, взгляд его вернулся к большому табло городского центра. Тотчас же ноги его подогнулись, и он плюхнулся на скамью, крепко приложившись к ней задом. Ричи Тозиер, человек тысячи голосов, возвращается в Дерри, страну тысячи танцев. В честь возвращения Бала Бола. Городской центр с гордостью представляет рок-шоу Ричи Тозиера «Только мертвые». Бадди Холли, Ричи Валенс. Валенс Ричи, 41 -й, 59 -й. Американский певец погиб в авиакатастрофе вместе с Бади Холли и Биг Поппером. Биг Поппер, Фрэнки, Фрэнки Лайман, Джин Винсент, Марвин, Марвин Гайе, Городская музыкальная группа, Джимми Хендрикс, гитара, Джон Леннон, ритм, гитара, Фил Линнет, бас, гитара, Кейт Мун, ударная, приглашенный вокалист, Джим Моррисон. Добро пожаловать домой! Ричи, ты тоже мертвый! Ричи почудилась, будто кто-то высосал весь воздух из его легких, а потом он вновь. Услышал тот звук, даже не услышал, а ощутил давление воздуха на кожу и барабанные перепонки. Шип! -п -п. Скатился со скамьи на гравий, думая, «Так вот, что называется дежавю, теперь ты это знаешь. Тебе больше нет нужды спрашивать других». Он ударился плечом, перекатился на спину, посмотрел вверх на статую Пола Баньяна. Только Баньян с постамента исчез. Его место занял клоун, великолепный и неопровержимый, отлитый из пластмассы двадцать футов фосфорицирующих цветов с загримированным лицом, которое венчало забавный круглый воротник. Оранжевые пуговицы, помпоны, отлитые из пластмассы, каждый размером с волейбольный мяч, забегали вниз, По серебристому костюму вместо топора он держал в руке огромную связку пластмассовых шариков. На каждом выгравировали две надписи «Для меня это по-прежнему рок-н-ролл» и «Рок-шоу Ричи Тозера только мертвые». Он пополз назад, отталкиваясь каблуками и ладонями. Гравий забивался под пояс брюк. Ричи услышал, как... Расползся шов под рукавом его пиджака, спортивного покроя, с Рудео Драйв. Он перевернулся на живот, подтянул ноги, пошатываясь, поднялся, оглянулся. Клоун смотрел на него сверху вниз, его глаза по-дурацки вращались в глазницах. — Я тебя напугал, чел, — пророкотал клоун. И Ричи услышал, как его рот ответил. сам по себе никак не связанный с оцепеневшим мозгом. Таких дешевых трюков у меня полный багажник, дубина. Так-то? Клоун усмехнулся и кивнул, будто ничего другого и не ожидал. Кроваво-красные губы разошлись, обнажая клыки и зубы каждый заканчивающийся острием. Я мог бы покончить с тобой прямо сейчас, если бы хотел покончить, но мне хочется продлить удовольствие и повеселиться от души. — Я тоже повеселюсь, — услышал речи свой Рот. А самое большое веселье нас ждет, когда мы придем, чтобы оторвать твою гребаную голову, Беби. Улыбка клоуна делалась все шире и шире. Он поднял другую руку в белой перчатке, и Ричи почувствовал, как ветер, вызванный этим движением, сдулся лба волосы, совсем как двадцать семь лет назад. Указательный палец клоуна нацелился на него, огромный как балка. Огромный как бал успел подумать Ричи, и тут боль ударила вновь. Вонзилась десятками игл в мягкое желе глаз. Он закричал и вскинул руки к глазам. «Прежде чем удалять соринку из глаза ближнего своего, займись бревном собственном глазу!» — наставительно произнес клоун. Голос его рокотал и вибрировал. И вновь Ричи окутало облако зловонного дыхания. Он посмотрел вверх. Торопливо отступил на полдесятка шагов. Клоун наклонился, уперся руками в колени, обтянутые яркими панталонами. «Хочешь поиграть еще, Ричи? Я могу наставить свой палец на твою пипку, и у тебя будет рак простаты. Или на голову, чтобы начала расти опухоль мозга». Хотя некоторые люди скажут, что кроме нее там ничего и не было. Я могу наставить палец тебе на рот, и твой глупый болтливый язык превратится в одну большую язву. Я могу это сделать, Ричи. Хочешь посмотреть? Глаза клоуна увеличивались, увеличивались. Черные зрачки стали размером с мяч для софтбола, В них Ричи увидел невероятную черноту, которая могла существовать только за пределами Вселенной. Он увидел дикую радость, которая могла свести его с ума. Он понял, что оно по силам и это, и многое другое. И, однако, Ричи вновь услышал свой рот. Только заговорил он не его голосом и не одним из созданных им прошлом или настоящем голосом. Этого голоса Ричи никогда раньше не слышал. Потом он скажет остальным, но без должной уверенности, что это был голос мистера Дживса, нигера, громкий и гордый, пародирующий сам себя и скрипучий. Пчел вон с моего места ты, большой старый белый клоун, прокричал Ричи внезапно, вновь начал смеяться. «Без дураков и черномазых, хрен боржовый, я иду, куда хочу, я говорю, когда хочу, и член мой встает, когда я хочу. Все время мое и жизнь моя, я знаю, что делать и без тебя. Посмеешь полезть, можешь огресть, ты слышал меня, ты, бледнолицый мешок с говном». Ричи показалось. что клоун отпрянул, но он не задержался ни на секунду, чтобы убедиться в этом, просто побежал. Руки работали, как поршни, полы пиджака развивались за спиной, не обращая внимания на какого-то папашу, который остановился, чтобы его малыш мог полюбоваться полом, а теперь подозрительно смотрел на Ричи, словно задаваясь вопросом, а не рехнулся ли тот. «Если на то пошло, — подумал Ричи, — мне и самому кажется, что я... Рехнулся. Господи, наверное, так оно и есть. И это была самая говенная имитация грандмастера Флэша. Ну, как-то сработало, как-то... И тут вслед, Загремел голос клоуна. Отец маленького мальчика этого голоса не слышал. А малыш внезапно сморщил личика и разревелся. Папаша подхватил сына на руки, прижал к себе, ничего не понимая. Несмотря на охвативший его ужас речи. Следил за этим маленьким представлением. Голос клоуна смеялся от злости, а может, был просто злым. «Здесь внизу у нас есть глаз Ричи. Ты меня слышишь? Глаз, который ползает. Если ты не хочешь улетать, не хочешь сказать «прощай», ты можешь спуститься вниз, под этот город, и поздороваться с этим большим глазом». Ты можешь спуститься и увидеть его в любое время, в любое удобное тебе время, когда захочется. Ты слышишь меня, Ричи? Принеси ее и пусть Беверли наденет большую широкую юбку с четырьмя или пятью нижними юбками, и кольцо мужа пусть повесит на шею. Скажи Эдди, чтобы надел свои двухцветные кожаные туфли. Мы сыграем. «Бибоп, Ричи! Мы сыграем! Все хиты!» Добравшись до тротуара, Ричи рискнул оглянуться, и увиденное нисколько его не успокоило. Полбаньян еще не вернулся на постамент, но ну и клоун уже оттуда ушел. Теперь там стояла двадцатифутовая статуя Бади Холли. Один узкий ласкан его клетчатого пиджака украшал значок-пуговица с надписью «Рок-шоу Ричит Озеро только мертвая!» Одну душку очков Бадди скрепляла изолента. Маленький мальчик по-прежнему истерично ревел. Отец быстрыми шагами удалялся к центру города, неся малыша на руках. И Ричи уходил от городского центра. «На этот раз ноги меня не подвели. Стараясь не думать о том, Мы сыграем все хиты. Что сейчас произошло? Думать он хотел совсем о другом, скажем, о большущем стакане виски, который собирался выпить в баре отеля Дели Таунхаус перед тем, как улечься вздремнуть. Эта мысль о выпивке, самой обычной выпивке, чуть улучшила ему настроение. Он опять оглянулся, и на душе стало еще легче, потому что полбаньян. Вернулся на положенное ему место и улыбался небу с пластмассовым топором на плече. Ричи прибавил шагу, просто понесся, наращивая расстояние между собой и статуей. Он даже начал рассматривать вариант галлюцинации, когда боль в очередной раз ударила по глазам. Глубокая и беспощадная, заставив его вскрикнуть, симпатичная молодая девушка, которая шла впереди, Мечтательно глядя на проплывающие облака, оглянулась, помялась, а потом поспешила к Ричи. «Мистер, что с вами?» «Это мои контактные линзы!» — прохрипел Ричи. «Мои чертовы контактные линзы! Господи, до да чего же больно!» На этот раз он так спешил, что едва не проткнул глаза указательными пальцами, оттянул нижние веки и подумал... Я не смогу моргнуть, чтобы вытащить линзы, это точно, я не смогу моргнуть, чтобы вытащить их. Глаза будут болеть и болеть и болеть, пока я не ослепну, не ослепну, не ос... Но он моргнул, и этого хватило, чтобы линзы выскочили из глаз. Резкий и четкий мир, где цвета не наползали друг на друга, а лица не расплывались, просто исчез. Его место заняли накладывающиеся друг на друга разноцветные контуры, И хотя Ричи и девушка, которая училась в средней школе, обеспокоенная и жаждущая помочь, чуть ли не пятнадцать минут ползали по тротуару, ни одной из линз им найти не удалось. А в голове Ричи вроде бы звучал смех клоуна.